Глава семнадцатая — Как у вас все прошло? Кива и Наари едва успели переступить порог лазарета, как к ним нетерпеливо подскочил Тип. — Для начала мне хватит, — Кива похлопала по сумке. — А как у тебя все прошло? — Несколько штук поймал. Тип указал на пол рядом с лабораторным столом, где стоял круглый загончик, который он собрал из подручных материалов. «Несколько — это сколько?» — проследовала за ним Кива. «Пять!» — ответил Тип. «Но Грендель сказала, что видела целое гнездо рядом с крематорием, так что я поймаю еще сколько нужно!» Кивнув, Кива оглядела бегавших по загону крыс и решила не комментировать самодельную полосу препятствий, которую соорудил им Тип. Вместо этого она сказала. «Когда соберу образцы из других мест, Придется как-нибудь их разделить. Не хочу мешать крыс, на которых тестировала образцы с каменоломни, с теми, на ком испытала образцы с ферм, да и с любыми другими тоже. Если крысы заболеют, мне надо знать, откуда пришла болезнь. «Я уже все придумал!» — ответил тип. «Чуть попозже зайдет мод и поможет мне разделить загон на несколько частей». Кива осторожно поставила сумку на лабораторный стол. Вообще-то, мне бы помощь Мота тоже не помешала. «Тебе может помочь Джаран», — успокоила Наре Типа. «У него золотые руки». Брови Кивы поползли вверх. Наре закатила глаза. Я слышала, как он рассказывал какому-то тоннельщику, что помогал брату строить крепость для игры. «Он этими золотыми руками строить хорошо умеет». Строгий взгляд на Ари лучше любого напоминания кричал, что она со всеми заключенными ведет себя одинаково, включая Джарана. Кива тихо кашлянула. «Тогда вариант». Она выложила образцы из каменоломни на кушетку и обдумала, что делать дальше. В этот момент амулет у нее под рубахой качнулся, и на Киву нахлынула паника. Ордалия огнем всего через день. «Один день». если родные не выручат ее в ближайшее время? Кива отогнала эту мысль. Она ничего не могла поделать, только надеяться, что они успеют. А если не успеют, то придется довериться слову принцессы и ее магии. Придется довериться Валентисам, последним людям в мире, которым Кива хотела доверять. Но если она хочет выжить, то они ее единственная надежда. сжав зубы, Кива окунулась в работу. Надо срочно придумать лекарство от кишечной инфекции, иначе она, вероятнее всего, скоро и сама заболеет. А если это произойдет? Что ж, зато больше не придется беспокоиться о Бордалиях. Да и спасать ее не понадобится. На этой мрачной ноте Кива отбросила все волнения и сконцентрировалась на стоящей перед ней задачи. Несколько часов она подготавливала образцы, замешивала их в остатки еды из пайков и кидала в загон. Киви не нравилось проводить опыты над животными, однако она знала, что их дни всё равно сочтены. Если не лапка съест крыс, так голодные заключённые. В любом случае их судьба предопределена. Что теперь поинтересовалась Наари, когда Кива убедилась, что каждой крысе досталось вдоволь? А теперь ждем. Надзирательница, похоже, хотела спросить что-то еще. Но в этот момент в лазарет вошел Джарен. Быстро окинув того удивленным взглядом, Кива воскликнула. «Что с тобой произошло?» Джарен поднял руку к лицу, словно надеялся спрятать огромный синяк под глазом. Или ссадину на лбу. Или рассеченную губу. «Ничего», — ответил он. как сходили сегодня». Нааре шагнула к Джарену и пальцем указала на его побитое лицо. «Твой лекарь задал тебе вопрос». И я ответил «Ничего». Потрепав типа по голове, Джарен прошёл мимо и остановился прямо перед Кивой. Быстро взглянул на крыс и спросил. «На каменолом не всё успешно прошло?» Кива осмотрела его травмы. «Впрочем, Если Джарену хватило духу рискнуть жизнью и нагрубить надзирателю, то вряд ли он так уж сильно пострадал. Учитывая, где они находятся, Киви все же стоит его подлечить. «Давай договоримся», — предложила она. «Ты дашь мне обработать твои раны, а я отвечу на твои вопросы». Джарен склонил голову к плечу. «Любые вопросы?» «Только эти два». Он коротко улыбнулся, сверкнув зубами. «Мне твое предложение не по душе. Вопросов у меня много. А ты так редко в настроении на них отвечать». «Я и сейчас не в настроении отвечать». Джар не отрывал от нее взгляда. Кива поразмыслила, сможет ли силой обработать ему раны. И, наконец, сдалась. «Ладно. Но только если ты ответишь на мои вопросы». В этот раз он улыбнулся куда шире. Ей так всегда на твои вопросы отвечаю. Переговорщик из тебя так себе». В ответ Кива только указала на ближайшую металлическую кушетку. «Сядь». Джарен усмехнулся, но сделал, что было велено. А вот при взгляде на Наари Кива подумала, что еще несколько секунд, и та бы ответа из Джарена принялась вытрясать. Этот мрачный взгляд... Кива не могла отделаться от мысли, что, должно быть, Нааре все-таки чувствует что-то к Джарону, но собственный моральный кодекс не позволяет ей эти чувства проявлять. А, возможно, Нааре до сих пор не привыкла к тому, как жестоко обращаются с заключенными в Залендове, и случай с Джароном тяготил ее. Если так, то пора Нааре отрастить шкуру потолще, причем быстро, иначе долго она в тюрьме не протянет». В любом случае Кива решила, что нужно вмешаться, и быстро попросила Типа. «Можешь сбегать к Моту и сказать, чтобы сегодня не приходил, и что завтра его помощь мне понадобится?» Тип с готовностью кивнул, и тогда Кива повернулась к Нааре. «Не могли бы вы сходить с ним? Уже поздно, не хочу, чтобы он один бродил». Оправдание слабое. Тип часто ходил по тюрьме в одиночку, в любое время дня и ночи. Но, учитывая, как вели себя надзиратели последнее время, и как росло недовольство заключенных после приезда Тильды, особенно мятежников, и так уже взявших Типа на прицел, Кива не соврала. И Нааре, как никто другой, должна была это понимать. Надзирательница кивнула, пусть и нехотя. А, возможно, она согласилась, потому что Кива едва заметно подмигнула, безмолвно сообщая, что попробует разговорить Джарена. Тем не менее, когда надзирательница вместе с Типом выходила из лазарета, на лице ее читалась озабоченность. «А я-то думал, ты меня избегаешь!» Кива обернулась и посмотрела в довольные глаза Джарена. «Что? Ты? Меня?» Он махнул на нее, потом на себя, чтобы Кива случайно не перепутала. «Мы редко остаемся наедине». Уверен, это твоих рук дело. Мысленно отвесив себе пинок за то, что отослала прочь двух своих телохранителей, Кива ответила. «Мы и сейчас не одни». Она кивнула на Тильду, спавшую в другом конце помещения. Джаран проследил за её взглядом. «Как она? Идёт на поправку». Кива знала, что он интересуется не из беспокойства за Тильду. Джаран уже давно и ясно дал понять, что чувствует по поводу мятежной королевы. Но он беспокоился за Киву и знал, что она, пусть и по какой-то своей неясной ему причине, беспокоится за Тильду. И от мысли, что для него это что-то дозначило, что для него что-то значила Кива, по венам разлилось тепло, которое пришлось прогонять чуть ли не силой. «Это твой первый вопрос?» Она знала, что нет. «Нет». но не хотела признавать, как ее тревожит отсутствие улучшений в состоянии Тильды. Кива надеялась, что со временем той станет лучше, но прошло уже три с половиной недели, а дело так и не сдвинулось с мертвой точки. За те несколько секунд, которые Джаран внимательно вглядывался в Киву, он увидел все, что она не хотела ему показывать. Но словно зная, что она хочет услышать, он с улыбкой ответил — только если это твой. Кива отвернулась, чтобы Джарен не увидел ее улыбку и принялась собирать нужные ей вещи. Затем, обернувшись, встала перед Джареном и потянулась к его подбородку. «Так что, расскажешь, что произошло?» «Не-не-не», — -не", цыкнул он, — «сначала мой вопрос». «Обычно дам вперед пропускают», — упрекнула Джарена Кива, поворачивая его лицо из стороны в сторону. Я подумал, ты же свободных нравов, только насмех меня поднимешь, начнешь я вдруг с тобой любезничать. Кива фыркнула. Зря стараешься. К тому же, живо продолжил Джаррэн, я свои первые вопросы задал. Кива уже согласилась на них ответить, так что она только обмакнула лоскут ткани в соленую воду и предупредила: будет жечь, и прижала ткань к губе Джаррена. Пока он морщился от боли, она поделилась тем, как прошел день в каменоломне, и как она рада была обществу на Аре. Джарен на это никак не отреагировал. Ни словом, ни жестом не выдал, будто он что-то испытывает к надзирательнице. Так что Кива рассказала, как они вернулись и приступили к опытам над крысами, которых поймал тип. «Когда у них должны появиться первые симптомы?» взглянул mm -hmm. Джарен на самодельный загон. «Если они вообще будут», — заметила Кива, поскольку не было никаких гарантий, что болезнь действительно пришла из каменоломни. «Я не уверена, но, надеюсь, Мод завтра поможет мне ускорить процесс. Ему об опытах известно куда больше». «Потому что он старше?» Кива качнула головой и снова намочила лоскут. Так повелось у аптекарей с лекарями. Аптекари знают множество лекарств, а лекаре — тело, которое этими лекарствами лечат. Заметив, как Джарен нахмурился, она попыталась объяснить. Если к лекарю приходит больной, мы ставим ему диагноз и прописываем лекарства. Но мы не так часто делаем эти лекарства сами. Большую их часть мы берем у аптекарей или же смешиваем разные ингредиенты по рецепту аптекаря. Их задача — делать лекарства, наша определять лечение, и назначать нужные средства. Во внешнем мире так бы всё и было. Однако в Залендове дела обстояли иначе, и киви нередко приходилось довольствоваться тем, что есть. Приходилось готовить собственные лекарства из растений, растущих в небольшом специальном саду за лазаретом, и других ингредиентов, которые удавалось иногда раздобыть. Хочешь сказать, лекари — это руки, а аптекари — мозги? Кива поморщилась от подобного сравнения, но согласилась. Практически. Она перешла к ссадине на лбу Джарена и задумчиво добавила. «Удивлена, что ты этого не знал. Это же всем известно». «Не доводилось в детстве об этом слышать», — пожал плечами Джарен. «Лекарства мне всегда давал лекарь, так что я и предположил, что они сами их делают». Он указал на Кивин лабораторный стол. прямо как ты. В этом не было ничего удивительного. В конце концов, у каждого хорошего лекаря обязан быть внушительный запас медикаментов. У отца Кивы лекарств всегда было больше, чем требовалось, и он регулярно перепроверял запасы, чтобы ни одно средство, как ни кстати, не закончилось. Начав обучать Киву, он не раз напоминал. «Лучше подготовить слишком много, чем слишком мало мышонок». Если вдруг нахлынут пациенты, вопрос уже будет стоять между жизнью и смертью, так что закупайся про запас всякий раз, как представится возможность. А вот что было удивительным, так это полная неосведомленность Джаррена о том, что казалось Киви базовыми знаниями о жизни. Она хотела расспросить его поподробнее, но не была уверена, с чего начать». она считала, что Джарен из богатой семьи из высших слоёв общества. Но, может, она ошибалась? Вполне вероятно, что на самом деле он из бедной семьи, раз его родители даже не наняли учителя, чтобы тот объяснил ему такие простые вещи. Может, им не хватало денег на обучение. «Что ж, теперь знаешь», — жизнерадостно сказала Кива, чтобы не смущать его. «Люди, особенно мужчины...» Часто выходят из себя, если им кажется, будто их считают недостаточно умными. Отложив ткань, Кива достала маленький горшок с соком балика, намазала палец, не думая, наклонилась вперёд и прижала его к губе Джарана. Тот испуганно втянул воздух, и Кива резко взметнула взгляд вверх на уровень его глаз. Они были так близко. Её палец замер у него на губе. У Кивы было полсекунды, чтобы решить, как поступить. Ей хотелось отпрыгнуть назад как можно дальше, но она представила, как это будет выглядеть и как воспримет этот Джарен. Он ведь сразу поймет, как она к нему относится. Поэтому, несмотря на то, что вся ее нервная система буквально вопила о том, как и где она к нему прикасается, Кива продолжила неторопливо смазывать его рану соком, молясь любому богу, который готов был слушать, чтобы жар щек скорее сошел, и чтобы внешне она казалась спокойнее, чем на самом деле. «Рана не страшная, через пару дней станет получше», — выдавила Кива на полтона выше обычного. Она тихо прочистила горло и, наконец, оторвав руку от его губ, потянулась ко лбу. «А вот это ссадина почти задела шрам, который ты получил в день приезда», «Но на этот раз тебе повезло. Она неглубокая, так что затянется без следа». Кива нежно смазала рану соком и, вспомнив о двух мертвецах, которых привезли в залендов вместе с Джареном, добавила. «Ты так и не рассказал, что случилось, и как ты здесь оказался». Джаран немного помолчал, прежде чем ответить. «Мне казалось, ты говорила, что спрашивать, за что человека посадили, невежливо». он говорил дружелюбно, но в глазах его читалась серьёзность, предостережение. И Кива, несмотря на любопытство, решила прислушаться. «Справедливо. Ну а сегодня? Расскажешь, наконец, что произошло?» Она сполоснула липкие руки в солёной воде и отошла к лабораторному столу, притворяясь, будто ищет гель из алоэ. По правде говоря, ей хотелось побыть несколько мгновений наедине с собой, Но когда Джаран заговорил, Кива повернула обратно. Я на обеде ввязался в небольшую стычку с заключенной, которая уверяла, будто она твоя старая знакомая. Как-то излишне беззаботно рассказал Джаран. «Мне не понравилось, как она от тебя отзывается, а ее друзьям не понравилось, что я попросил ее прекратить. Слово за слово, а потом и слов не осталось, только кулаки». Кива как раз направлялась к Джарену, но замерла на полпути. «Пожалуйста, скажи, что ты сейчас пошутил!» — прохрипела она. Джарен указал на свое лицо. «А что похоже?» «Это ведь была креста!» — безэмоционально отчеканила Кива. «Рыжие волосы? Татуировка со змеей?» — перечислил Джарен. Когда Кива кивнула, он продолжил. «Она самая. Поговорить-то любит». А вот когда драки дело дошло, так сразу и след простыл. Это Кива и без Джарана знала. Креста славилась умением взбаламутить воду и улизнуть, пока другие за нее делают всю грязную работу. Сама же она всегда выходила сухой из воды. Чудо, что Джарана и того, с кем он подрался, не отправили в бездну. Или на виселицу. «Ты такой идиот!» — прошипела Кива. Громко топая, она подошла к Джарену. Ей понадобилась вся лекарская подготовка, чтобы как можно мягче намазать гелем алоэ его подбитый глаз и не задеть припухшие области. «И это вся благодарность за то, что я твою честь защищал», — возмущенно выпалил Джарен. «Ты бы слышала, как она тебя называла!» Залиндовская сука, бессердечная резчица, принцесса смерти, лекарская потаскушка — «Тюремная пи...» «Да!» — глухо перебил Джарен. Щека у него дергалась. И многое другое. «Поверь мне, я все слышала». Кива наложила еще геля. «Но я почему-то не ввязываюсь из-за этого в драки. Особенно с тюремными мятежниками. Боги, ты о чем думал?» «Тюремными...» Джарен выругался. «Ты серьезно?» «Как сама смерть?» бесчувственно ответила Кива. «И именно она, кстати, тебя и ждет, если они вдруг вздумают повесить мишень у тебя на спине». Джарен глухо признался. «Я не знал, кто они такие». «Креста — их глава», — сообщила Кива. Джарен снова выругался. Кива перевела взгляд на Тильду и добавила. «Тебе повезло, что у них есть сейчас заботы поважнее, иначе бы после драки ты не у меня оказался, а в морге». На мгновение зазвенела натянутая тишина, прежде чем Джаран тихо спросил. «Тебя разве не трогают их слова? Не только кресты, но и всех остальных. Тебе не больно?» «Это просто слова», — ответила Кива, стараясь не замечать, как закололо сердце. «Конечно, больно. Кому захочется, чтобы тебя называли сукой или потаскухой? Да любым из тех прозвищ, которыми последние десять лет одаривали ее другие заключенные. «Это не просто слова», — возразил Джарен. «Это подлая и лживая клевета, и ты не заслуживаешь подобного отношения от этих бессовестных грубиянов. Ты тут ночами не спишь, пытаясь им помочь, и крести в том числе. Как минимум, они бы могли не оскорблять тебя на людях». Закончив с Гелем, Кива отступила назад и сказала. «По-моему, это мне решать», — Джарен нахмурился. «Что?» — Кива указала на себя пальцем. «Они говорят все это обо мне, так что, наверное, мне решать, наказывать их или нет. Или ты думаешь, я бы велела тебе побить их, только чтобы преподать наглядный урок?» Золото в глазах Джарена гневно сверкнуло на фоне голубой радужки. «Тебя там не было», — «А тебя не было здесь последние десять лет», — парировала Кива. «Ты правда думаешь, что я за столько времени еще не научилась с этим справляться? Что я не пыталась им как-то отвечать и не пришла к выводу, что от этого становится только хуже?» Джарену хватило совести принять виноватый вид, так что Кива смягчилась. «Я, конечно, тронута, что тебя так расстроили их слова, но вступаться за меня не надо. Я здесь далеко не первый день». И уже давным-давно поняла, что лучше всего игнорировать их и притвориться, будто их слова меня не задевают. Они могут говорить, что вздумается. Девять человек из десяти всё равно потом извинятся, когда придут ко мне в лазарет с какой-нибудь болезнью или раной, и поймут, что больше им никто не поможет. «Нет», — подчеркнула она, — «если они не извинятся, я всё равно их вылечу». Но когда они собственными глазами видят, что на самом деле я о них забочусь, они перестают вымещать на мне злобу. Только и всего, Джарен. Они злы, расстроены, подавлены и чувствуют себя беззащитными, как и все мы. Просто направляют эмоции не в то русло. Несколько долгих мгновений Джарен молчал, потом спрыгнул с кушетки и спросил. полагаю Креста не из тех девяти человек». Даже подтверждать это не было нужды, хотя Кива все же предупредила. «Она опасна. Если хочешь послушать меня, держись от нее подальше. Я всегда хочу тебя слушать, Кива». Джарен сказал это так тихо и значительно, что Кива невольно посмотрела ему в глаза и встретилась с твердым взглядом. Они оба замолкли, глядя друг другу в глаза — и осмысливая, что только что друг от друга услышали. Джарен первым нарушил молчание, и в его голосе звучала вина. «Извини, что повел себя как настоящий дикарь. Больше этого не повторится». Он, не отрывая от кивы взгляда, продолжил. «И чтобы ты знала, я не считаю тебя беспомощной девой в беде, которую непременно надо спасать. Я никогда не встречал никого сильнее тебя». «Ты не только провела в этой тюрьме десять лет и выжила, ты раз за разом жертвуешь собственными интересами ради других, даже и особенно ради тех, кто твоей помощи не хочет. Так что ты права, за тебя вступаться не надо». Джарен шагнул к ней и хрипло закончил. «Но, если ты позволишь, я бы хотел быть рядом, пока ты будешь с ними сражаться». В ушах Кивы громко стучал пульс, бабочки порхали в животе, разряды тока бегали по коже. Она не представляла, как ответить, и едва могла соображать. Так её поразило его заявление. «Осторожно, осторожно, осторожно!» Это были слова не её отца, не матери, ни кого-либо ещё. И не воспоминания. Эти слова Кива твердила сама себе. Ее единственным правилом в Залендове было не заводить друзей, потому что, в конце концов, она практически всегда их теряла. А Джарен... Кива не была уверена, чего он хочет — дружбы или чего-то большего. Однако эту черту Кива все равно не могла и не хотела пересекать. Сколь громко бы ни билось ее сердце, Каким бы взглядом он на нее сейчас не смотрел в ожидании ответа, она не могла позволить себе никаких исключений. «Я...» Слова «извини, я не могу» уже были готовы сорваться с ее губ. Но в этот момент в лазарет ворвался тип. Следом за ним вошла и Наари, и Кива отшатнулась от Джарана, Запустив дрожащую руку в волосы, она на трясущихся ногах подошла к лабораторному столу. она не смела вновь взглянуть на Джарна, никогда тип попросил его помочь с загоном для крыс, никогда Джарн тихо согласился и спросил, какие материалы у них для этого имеются. мысли в голове кивы метались, метались, метались, пока она не почувствовала легкое, как перышко, прикосновение к руке и не подпрыгнула. обернувшись, она увидела что к ней бесшумно подошла Наари. — Ты как, в порядке? — одними губами произнесла надзирательница, словно понимая, что Кива сейчас не хочет привлекать лишнее внимание. Кива чуть было не кивнула, но после целого дня, проведенного с Наари вместе, не смогла ей соврать. Тогда она честно покачала головой и задержала дыхание в ожидании, что надзирательница сделает. Однако Наре только посмотрела на нее, на Джарена, и, понимающе улыбнувшись, снова беззвучно произнесла «Все будет хорошо». И Кива ей поверила, по большей части потому, что ради собственного спокойствия решила забыть о сегодняшнем разговоре с Джареном, словно его никогда и не было.